Глава седьмая. Промахи в общении как подсказки. Вести разговоры может быть опасно. Чтобы минимизировать риски, эксперты по мастерству общения разработали несколько правил успешной беседы. Вот некоторые из них. Используйте «я-сообщение» вместо «ты-сообщений». Например, лучше сказать «я», Я обиделся и разозлился, когда ты вчера вернулась поздно вечером. Вместо ты совершенно безответственна и думаешь только о себе. Не употребляйте слова всегда и никогда. Например, ты никогда и пальцем не пошевелишь, чтобы убраться здесь. Не перебивайте вашего партнёра. Перефразируйте то, что говорит ваш партнёр, чтобы он или она понимали, что вы их слушаете. Например, «Ты говоришь, что ты… Я правильно понимаю?» Не читайте чужие мысли, то есть не стройте догадок о том, что чувствует, думает или пытается делать ваш партнер. Например, «Ты хочешь, чтобы я чувствовал себя виноватым?» Придерживайтесь одной темы. Не припоминайте старые обиды. Не отвлекайтесь на спор о несущественных деталях. Например, «Я не могу. Это случилось в сентябре. Нет, в октябре. Нет, я точно помню, что в сентябре. Избегайте ярлыков и оскорблений. Например, ты размазня. Не предъявляйте в разговоре накопившиеся претензии. Например, кстати, ещё одно. И раз уж на то пошло, зачем тебе нужно было Вот беседа Нэнси и Брюса, в ходе которой они нарушают все 10 правил успешного общения. Нэнси. Употребляй ты сообщение и слова никогда. Ты больше никогда не разговариваешь со мной. Единственный раз, когда мы Брюс. перебивает вместо того, чтобы выслушать. Что значит никогда? Мы проболтали всю прогулку, когда были в парке на прошлых выходных. Мы Нэнси. читает чужие мысли и перебивает. У тебя забавное представление о том, что значит разговаривать пытался заставить меня чувствовать себя виноватой из-за того, что я пригласила маму на ужин. Брюс. Я всего лишь не понимаю, почему мы должны так часто с ней видеться. Нэнси меняет тему разговора. А как насчёт кучи времени, которое мы проводим с твоим братом? Брюс вспоминает старую обиду. Я не жаловался, когда твоя сестра заявилась на ужин, а потом осталась у нас на 3 месяца. Нэнси Она переживала трудный период. От неё только что ушёл муж, и вообще это было 15 лет назад. Брюс отвлекается на спор о несущественных мелочах. Это было всего лишь 10 лет назад. Нэнси. 15. Брюс. 10. Нэнси даёт оскорбительную характеристику. 15. Знаешь, ты абсолютно чокнутый. Только сумасшедшие могут так долго таить обиду. Брюс меняет тему и предъявляет накопившиеся претензии. Я тебе объясню, что значит быть чокнутым. Когда мы собираемся в гости, ты снова и снова напоминаешь мне, чтобы я был готов вовремя, а сама заставляешь ждать тебя полчаса. Это случилось 12 дней назад. Когда у меня раскалывается голова от мигрени, вместо того, чтобы беспокоиться обо мне, ты переживаешь о бездомной собаке. Это случилось 3 дня назад. Когда Давайте рассмотрим По отдельности каждое правило, которое нарушили Нэнси и Брюс. Правило общения 1. Используйте "я-сообщения" вместо "ты-сообщений". Начав разговор с фразы "Ты больше никогда не разговариваешь со мной", Нэнси считает, что просто констатирует факт. В каком-то смысле так оно и есть. Брюс действительно перестал общаться с ней так часто, как раньше. Но одновременно она предъявляет ему обвинение. Невозможно заявить: "Ты больше никогда не разговариваешь со мной" и не заставить человека почувствовать, что его в чём-то обвиняют. Сама того не желая, Нэнси обвинила Брюса. Несколько лет назад психолог Томас Гордон придумал эффективный приём, помогающий определить, когда мы обвиняем других, не осознавая этого. Он заметил, что утверждения, начинающиеся со слов Ты, вы чаще оказываются обвинительными, поэтому лучший способ избежать обвинения говорить я или я считаю, чувствую. Разумеется, встречаются исключения. Есть утверждения, которые начинаются с ты, вы, но при этом не содержат обвинения, например, ты чудесно, вы чудесный человек. И наоборот, некоторые утверждения, которые начинаются с я, несёт в себе обвинения, например: "Я считаю, что ты придурок". Однако в целом принцип Гордона: "Придерживайтесь я-сообщений, избегайте ты-сообщений" работает. Вместо "Ты меня не слушаешь", скажите: "Я устал и злюсь, потому что чувствую, что не могу достучаться до тебя". Если бы Нэнси выбрала я-сообщение, она бы не сказала: "Ты больше никогда не разговариваешь со мной", а произнесла что-нибудь в духе: Нэнси. Мне обидно и я злюсь, потому что мне кажется, что ты стал меньше разговаривать со мной в последнее время, так как теряешь ко мне интерес. Без сомнений, беседа Нэнси и Брюса оказалась бы более плодотворной, если бы она предпочла такую фразу. Сделав акцент на своих чувствах, а не на поступках Брюса, которыми она недовольна, Нэнси наверняка не вызвала бы у мужа желания обороняться. Но она сини настроена на я сообщения. Ей не хочется говорить: "Мне обидно, и я злюсь". Ей хочется сказать: "Ты больше никогда не разговариваешь со мной". Слова "Мне обидно, и я злюсь" даже не приходят ей в голову. В качестве семейного психотерапевта я провёл немало тренингов по развитию навыков общения, поэтому изучил эти правила довольно хорошо. Однако в полуспора Правило "я-сообщений" часто улетучивается из моей головы. Я даже не вспоминаю о нём. Все мы используем "ты-сообщения", даже эксперты по навыкам общения. Иногда так и подмывает предявить обвинение, и "ты-сообщение" просится на язык. Поэтому я придумал свою версию правил насчёт "я-сообщений" и "ты-сообщений". Согласно моей версии, важно не то, как вы поступаете, а то, о чём вы знаете или не знаете. Нэнси произносит фразу: "Ты больше никогда не разговариваешь со мной". Не подозревая, что её слова звучат как обвинение, и в этом вся загвоздка. Она уверена, что просто выражает свои чувства. Учитывая, что Нэнси не ощущает обвинения в своих словах, ей не остаётся ничего другого, как решить, что ответная реплика мужа, в которой он защищается и в свою очередь обвиняет, свидетельствует С Брюсом невозможно разговаривать, он выходит из себя ни с того, ни с сего. Иными словами, опасность ты-сообщений не в том, что вы становитесь на позицию обвинителя, и не в том, что ваш партнёр выстраивает защиту, а в том, что в итоге вы оба приходите к выводу, что говорить друг с другом невозможно. Поэтому вот моя исправленная версия правила я-сообщение и ты-сообщение. Первое Используйте ты-сообщения, если хотите, но делайте это осмысленно, чтобы потом не кусать локти из-за последствий, а именно того, что ваш партнёр встаёт на свою защиту или злится. Второе. Овладейте навыком я-сообщений, чтобы вы могли прибегать к ним, если захотите. Третье. Относитесь к ты-сообщениям как к подсказкам о том, где находятся скрытые я-сообщения. Ты сообщение, обвинение не всегда плохо. На самом деле, оно может даже пригодиться. Это я-сообщение в первом приближении, его черновик, которому добавлены немного острых эмоций. Ты сообщение, вроде ты законченная эгоистка и безответственная личность, можно расценить как черновик я-сообщения. Когда ты вчера так поздно пришла домой, я почувствовал, что ничего не значу для тебя. Ты сообщения не всегда сообщают, в чём проблема, но показывают, что она есть. Ты сообщения свидетельствуют о необходимости поговорить. Я сообщения помогают это сделать. Нужно стремиться извлечь максимум выгоды из ты сообщений, в то же время не слишком пострадав от их последствий. Иными словами, цель использовать ты сообщения так, чтобы не ранить друг друга. Рассматривать ты сообщения как мостики к я сообщениям, которые позволят глубоко обсудить проблему. Вот пример разговора, в котором спор Нэнси и Брюса мог бы стать таким мостиком. Нэнси. Я знаю, что наговорила лишнего. Мне было обидно, и я разозлилась. Брюс. Я понял, ты злишься, что не знал, что ты обижена. Нэнси. Ну, скорее обеспокоена, а не обижена. Брюс. Правда? И из-за чего? Нэнси: И за нас. Брюс: Согласен, я в последнее время немного молчаливый. Ты это имеешь в виду? Счета действуют мне на нервы. Я беспокоюсь, что не зарабатываю достаточно, чтобы покрыть наши расходы. Короткий разговор демонстрирует, как я сообщения меняет ситуацию. Брюс сам поднимает тему, которую Нэнси пыталась безуспешно затронуть до этого, о том, что он стал молчаливым. Правило общения 2. Не употребляйте слов всегда и никогда. Первая фраза Нэнси: "Ты больше никогда не разговариваешь со мной" содержит ещё один элемент, который не одобряют эксперты по мастерству общения. Она употребляет слово никогда. Загвоздка в том, что никогда преувеличение. На самом деле Нэнси не имеет в виду, что отныне Брюс никогда с ней не разговаривает. Она просто хочет сказать, что они не общаются так же часто, как раньше, и что ей не хватает их бесед. Беда в том, что такое преувеличение вызывает гнев у собеседника. Другая проблема в том, что ваш натиск становится легко опрокинуть. Всё, что требуется от Брюса, указать на несоответствие, что он и делает. Он говорит, что значит никогда Мы проболтали всю прогулку, когда были в парке на прошлых выходных. Никогда и всегда слишком сильные выражения. Они провоцируют другого человека без нужды и одновременно представляют собой слабый аргумент, который легко разбить. Вот почему в во избежании риска эксперты по мастерству общения установили правило: избегайте слов никогда и всегда. Но с ним не всё просто, как и с остальными правилами общения. Промахи в общении не просто ошибки, которые необходимо исправить. Они содержат в себе подсказки. Вместо того, чтобы призывать вас не нарушать правила общения, я бы предпочёл, чтобы вы не боялись их нарушить, а сделав это, использовали ошибки как подсказки мы произносим всегда или никогда не без всякой причины. Это способ подчеркнуть важное и выразить разочарование и недовольство. Никогда в случае Нэнси помогает выразить фрустрацию, которую вызывает у неё молчание Брюса. Долго сдерживаемое раздражение, теперь наконец вырвавшись наружу, оно сметает всё на своём пути. Подчёркнутую эмоциональность, чтобы привлечь внимание Брюса. И Нэнси не пришлось бы прибегать к слову никогда, если бы она прямо высказала, что у неё на душе. Она не знает, как это сделать, поэтому хорошо уже то, что она может, по крайней мере, заявить об этом таким преувеличенным и косвенным способом. Никогда в устав Нэнси не просто промах в общении. Это подмена чувств, которые она испытывает, и таким образом подсказка. Я бы не стал советовать Нэнси не употреблять слово никогда. А предпочёл бы помочь ей осознать и выразить чувства, которые скрываются за её никогда. Я бы хотел помочь ей высказать, какой беспомощной и раздражённой она ощущает себя из-за проблемы и как она переживает, когда ей не удаётся достучаться до Брюса. Итак, вот моя скорректированная версия правила никогда всегда. Помните, что первое всегда и никогда всё равно будут слетать с языка, даже если сознательно избегать их. Второе. Поймав себя на том, что, произнося всегда или никогда, вы имеете дело с человеком во власти фрустрации, и этот человек вы. Третье. Скорее всего, ваша фрустрация ещё усилится, так как партнёр неизбежно отреагирует на ваше всегда или никогда, указав вам несоответствие Слова всегда и никогда свидетельствуют о важных переживаниях, которые мы скрываем, и таким образом могут послужить ключом к разгадке этих переживаний. Правило общения 3. Не перебивайте партнёра. Нэнси толком не успевает сказать то, что собиралась. Ты больше никогда не разговариваешь со мной, говорит она. Единственный раз, когда мы Нам не суждено узнать, чем закончится это предложение. Потому что Брюс тут же перебивает. Что значит никогда мы проболтали всю про голку, когда были в парке на прошлых выходных? Мы? И мы никогда не узнаем, как собирался закончить предложение Брюс, потому что Нэнси немедленно перебивает в ответ. У тебя забавное представление о том, что значит разговаривать. Ты пытался заставить меня чувствовать себя виноватой из-за того, что я пригласила маму на ужин. Всем известно, как вредно перебивать собеседника. Вы не даёте партнёру высказаться. Он или она злится. Из-за этого прекращает слушать вас. Не давая партнёру закончить мысль, вы можете прийти к ложным выводам о том, что он или она собирались сообщить. Ясно, почему эксперты по мастерству общения Установили правило: не перебивайте партнёра. Однако, не перебивать тоже не самая совершенная тактика. Чем больше вы сидите, принуждая себя молча выслушивать несправедливые, как вам кажется, обвинения партнёра, тем меньше вы прислушиваетесь к тому, что он или она говорит. Больше располяяетесь, когда наступает ваша очередь высказаться, к этому времени вы можете оказаться способным только закатить скандал. Сильнее падаете духом, когда наконец получаете шанс высказаться. К этому времени вы можете не найти в себе сил выдавить из себя хоть слово. Чем чаще вы перебиваете партнёра, тем сильнее его подавляете. Но чем реже вы перебиваете, тем больше подавляете себя. Поэтому предлагаю исправленную версию правила: не перебивайте партнёра. Первое Перебивайте, если считаете нужным, но учтите риск. Ваш собеседник может разозлиться или пасть духом и оказаться не способен выслушать вас. Второе. Вы сдержитесь и не перебивайте партнера, но учтите риск. Вы можете разозлиться или пасть духом и будете не способны слушать. И третья часть правила. Овладейте искусством, перебивать не перебивая. То есть, научитесь возражать способами, которые не прерывают грубо речь партнёра. Вот несколько примеров того, как можно перебивать, не перебивая. Мне тоже нужно высказаться, потому что ты говоришь много несправедливого, но продолжай. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не перебить тебя. Возможно, в твоих словах есть доля истины, но меня так расстраивает твой тон, что я не могу спокойно слушать. В каждом случае звучит отчётливое возражение. Слушатель даёт понять, как он или она себя чувствует. И таким образом ему или ей теперь легче выслушать собеседника до конца. В то же время возражение не провоцирует раздражения, и оно достаточно короткое, поэтому говорящий может продолжать речь, не ощущая, что его грубо прервали. Правило общения 4. Перефразируйте партнёра. Своим ответом, что значит никогда мы проболтали всю прогулку, когда были в парке на прошлых выходных, Брюс нарушает ещё одно правило успешной беседы. Он сразу реагирует на только что сказанное Нэнси, вместо того, чтобы взять паузу и проявить понимание. Когда партнёр пытается рассказать о своих чувствах, Эксперты по мастерству общения советуют пересказать его или её фразу своими словами, чтобы понять, правильно ли вы поняли её смысл. Например, скажите: "Ты говоришь, что правильно?" или "Давай проверим, правильно ли я тебя понимаю. Ты говоришь: всё верно?" Скептик: "Вы что, правда верите, что кто-нибудь способен на полном серьёзе произносить подобные вещи?" Они звучат так неестественно. Если вы хотите, чтобы я освоил эту манеру разговора, вам придётся платить мне за каждый урок. Автор. Конечно, они звучат неестественно, и очень жаль, потому что в данном случае эксперты по мастерству общения пытаются донести очень важную мысль. Одна из главных причин, по которой вспихивают неразрешимые конфликты, в том, что ни один из партнёров не слышит другого и не придаёт значения его или её словам. Брюс тут же опровергает то, что сказала Нэнси. Что значит никогда? Мы проболтали всю прогулку, когда были в парке на прошлых выходных. И как раз в этот момент пересказ слов партнёром мог бы принести пользу. Скажем, если бы Брюс произнёс: "Ты говоришь, что правильно?" Это помогло бы ему услышать то, что она сказала, вместо того, чтобы с ходу отметать слова жены или не обращать на них внимания. Он не стал бы сразу же переходить к своему мнению. Он бы дал себе время подумать над её словами. Всё его внимание сосредоточилось бы на том, чтобы осознать смысл сказанного женой и дать ей понять, что он её услышал. И всё это к лучшему, даже не взирая на то, что, как говорит скептик, правила пересказа слов партнёра кажутся мудрёным. Ещё больше осложняет дело то, что мы склонны отвергать это правило именно тогда, когда оно пригодилось бы нам больше всего. Нэнси и Брюс записались на приём к эксперту по мастерству общения, чтобы научиться перефразировать партнёра. Эксперт. Ладно, давайте попробуем ещё раз. Но сейчас, Брюс, не забудьте перефразировать. Продолжайте, Нэнси. Нэнси. Ну что ж, как я уже сказала, я переживаю, что нас ждут ещё одни выходные, когда мы не скажем друг другу ни слова. Ты пригласишь своих приятелей смотреть футбол, а я буду чувствовать себя брошенной и злиться. Брюс, я понимаю твои чувства, но Эксперт. Нет, Брюс. Сказать Нэнси, что вы понимаете её чувства, не то же самое, что перефразировать. Как она узнает, что вы её поняли? Единственный способ который даёт гарантию пересказать своими словами. Брюс. Ладно. Поворачивается к Нэнси. Ты говоришь, что боишься, что мы не будем разговаривать, и я оставлю тебя в одиночестве, променяю на футбол и приятелей, но Эксперт. Удостоверьтесь, что всё верно. Брюс. Правильно? Нэнси. Да. Эксперт. Хорошо. Брюсу явно не по душе перефразировать. Он лишь для видимости соглашается выполнить задание. Причина, думается, в том, что ему не терпится перейти к но, той части, в которой он может приступить к собственной защите. И ему хочется обороняться, потому что он чувствует себя несправедливо обвинённым, и тут его вполне можно понять. Иными словами, Брюс так расстроен тем, что Нэнси его не понимает, что не желает делать над собой усилия, чтобы понять жену. Промах в общении, связанный с отказом перефразировать, часто объясняется тем, что нам не хочется соблюдать это правило. Мы не склонны признавать чувства партнёра, потому что он или она не признаёт наши. Правило перефразирования исходит из важного открытия. Зачастую мы перестаём слушать друг друга, даже не осознавая этого. Мы не до конца понимаем, что временно соскользнули в состояние взаимной вражды. Правило перефразирования направлено на то, чтобы помочь партнёрам в тот момент, когда они, не отдавая себя в этом отчёте, перестают слышать друг друга. Я предлагаю оставить основу, но отбросить само правило. Вот моя исправленная версия правила перефразирования. Первое. Помните, как важно слушать партнёра, как мгновенно возникают препятствия, когда мы перестаём это делать, и как легко убедить себя в том, что вы слушаете, когда на самом деле это не так. Второе. Осознайте, что вы не слушаете, потому что чувствуете, что вас тоже не слушают. Третье. Овладейте способом слушать партнёра, когда он или она говорит о своих чувствах. Как с вниманием относиться к его или её словам, чтобы при желании вы были способны выслушать. Если вы будете следить за всеми этими деталями, то увидите, что ваши споры с партнёром часто возникают совсем не по тем причинам, о которых вы оба думаете. Они результат того, что и вы, и партнёр не ощущаете себя услышанными. Обнаружив, что партнёр чувствует себя таким образом, и именно поэтому он или она не вдумывается в ваши слова. Вы автоматически попробуете сосредоточиться и доказать партнёру, что действительно слушаете его или её. В качестве доказательства вы повторите только что сказанное партнёром, но по-своему, в естественной, а не искусственной манере, которой обучают эксперты по мастерству общения. У вас появится собственный естественный способ перефразировать. Например, вы можете сказать: "Мне кажется, или я схожу с ума, ты и правда считаешь, что Или я так старался тебе объяснить, что не заметил, как ты стараешься объяснить мне, что или я понимаю, ты пытаешься сказать мне, но я не могу спокойно слушать, потому что это слишком выводит меня из себя. Или ладно, ты говоришь мне, что, но вот почему я этому не верю? Или Ты говоришь это уже восьмой раз. Повторы сводят меня с ума, но может, ты повторяешь, потому что думаешь, что я не услышал, и по-хорошему так и есть. Я не слушал. Правило общения 5. Не читайте чужие мысли. Давайте вернёмся к изначальному спору Нэнси и Брюса. Брюс отвечает на обвинение жены. Что значит никогда? Мы проболтали всю прогулку, когда были в парке на прошлых выходных. Нэнси отвечает. У тебя забавное представление о том, что значит разговаривать. Ты пытался заставить меня чувствовать себя виноватой из-за того, что я пригласила маму на ужин. Нэнси только что совершила ещё один промах в общении. Она попыталась прочесть чужие мысли. Читать чужие мысли значит сообщать окружающим, что они думают, чувствуют или пытаются делать, вместо того, чтобы спросить их самих или подождать пока не сами сообщат об этом. Чтение чужих мыслей явная провокация. Утверждения типа: ты пытаешься наказать меня, ты пытаешься заставить меня чувствовать вину, тебе, похоже, нравится страдать, тебе всегда надо всё контролировать, и подсознательно ты злишся, способен завести осмысленную беседу в тупик. Никто из нас не любит, когда окружающие строят подобные догадки по поводу наших чувств и намерений. Например, утверждение: "Почему ты так злишься на меня?" может вызвать следующую хорошо знакомую перепалку. Жена: "Читает чужие мысли. Почему ты так злишься на меня?" Муж: "Я не злюсь." Жена: "Нет, злишься." Муж, повышая голос: "Говорю же, нет." Жена, тоже повышая голос: Послушай свой голос. Ты говоришь со мной злым голосом. Муж. Знаешь, вот теперь я зол. Я разозлился потому, что ты настаивала, что я злюсь. Такой обмен любезностями раздражает и выматывает обоих партнёров. Неудивительно, что эксперты по мастерству общения предложили правило: не читайте чужие мысли. Однако с этим правилом есть загвоздка. Чтение чужих мыслей может привести как к поспешным, так и к обоснованным выводам. В последнем случае даже психотерапевты читают чужие мысли. Например, они сообщают клиентам: "Вы кажетесь разгневанным" или "Вы кажетесь подавленным". Но даже когда чтение чужих мыслей ведёт к поспешным выводам, то есть речь о явном промахе в общении, это не только ошибка, но одновременно и подсказка. Когда он или она заявляет: "Тебе не нравится никто из моих друзей", возможно, на самом деле имеется в виду: "Я переживаю, что они тебе не нравятся". Вот что зачастую подразумевает чтение чужих мыслей: тревогу, выраженную в форме постулата. Это страх, который подаётся под видом факта. Таким образом, фраза "Тебе же скучно до смерти" может означать: "Я волнуюсь, что тебе со мной скучно". Изъявление жены: "Почему ты так злишься на меня?" может означать: "Я волнуюсь, что чем-то разозлила тебя. В последнее время я отдалилась от тебя, и на твоём месте чувствовала бы злость". Подобное чтение чужих мыслей незавершённое утверждение. Вместо того, чтобы советовать этой женщине: "Не надо читать чужие мысли", я бы предпочёл помочь ей закончить утверждение. Вот моя исправленная версия: Правила от чтения чужих мыслей. Первое. Разберитесь в опасностях, которые таит в себе чтение чужих мыслей, чтобы быть готовым к неожиданному эффекту, а именно к тому, что ваш партнёр разозлится или начнёт защищаться. Второе. Осознайте, что чтение чужих мыслей может представлять собой незаконченное утверждение. Третье. Признайте, что в некоторых случаях чтение чужих мыслей служит выражением тревоги или страха в форме постулатов. Правило общения 6. Придерживайтесь одной темы. Между Нэнси и Брюсом уже возникло напряжение, когда они обсуждали маму Нэнси. Заговорив о брате Брюса, а от него перейдя к сестре Нэнси, Муж и жена оказались в итоге перед тремя неразрешимыми вопросами, вместо того, чтобы сосредоточиться только на одном. Ясно, почему эксперты по мастерству общения предлагают правило: "Придерживайтесь одной темы". Но давайте посмотрим, почему нас тянет отклониться от темы. Причина в том, что, как нам кажется, обсуждаемая в данный момент тема представляет нас в невыгодном свете. Нэнси чувствует себя в слабой позиции, когда речь заходит о её матери. Она считает, что Брюс, возможно, прав, и её мама действительно слишком часто их навещает. Поэтому она переводит разговор на другую тему, которая укрепит её авторитет в споре, вспоминает о брате Брюса. Вряд ли муж станет высказывать недовольство визитами мамы, рассуждает она, если учесть, как часто у них гостит его брат. Брюс ощущает себя в невыгодном положении, когда они обсуждают визиты его брата. Поэтому он меняет тему, вспоминает о сестре Нэнси, что, по его мнению, усилит его позиции в споре. Нэнси и Брюс меняют тему не просто потому, что плохо умеют общаться. Они проводят манёвры, чтобы занять более выгодную позицию. Поэтому предлагаю исправленную версию правила: придерживайтесь одной темы. Первое. Помните, что перескакивание с темы на тему усложняет разговор, вызывает недовольство и усталость партнёра, и у того пропадает желание вас слушать. Второе. Помните, зачем вы это делаете, а именно: А. чтобы занять более выигрышную позицию в споре с партнёром. Б. чтобы уйти от ответа на реплику партнёра из страха, что она имеет под собой основание. И вэ, чтобы накопить больше доказательств в стремлении, вероятно, напрасном, убедить партнёра в вашей правоте. Третье. Помните, что ваши усилия убедить партнёра честны. Вас затянуло в ссору, а в таком положении главное для каждого из вас опровергнуть то, что говорит оппонент. Правило общения 7. Не припоминайте старые обиды. Выражая недовольство случаем, который произошёл 10 лет назад, когда сестра Нэнси приехала на ужин и осталась в их доме на несколько месяцев, Брюс припоминает старую обиду. Разобраться с нынешними претензиями друг к другу и так непросто, подчёркивают эксперты по мастерству общения. Поэтому неразрешённые острые вопросы из прошлого только усугубляют ситуацию. Тем не менее, эксперты не учитывают тот факт, что обиды прошлого часто влияют на настоящее. Мы то и дело вспоминаем минувшие события, когда нам не хватает аргументов, чтобы подкрепить нынешние претензии. Брюсу кажется, что Нэнси гораздо больше заботит желания других людей, чем его собственные. Но это едва уловимое ощущение, и ему трудно указать на что-то конкретное. По сути, Брюс и сам понимает, что его недовольству не хватает доказательств. Ему приходится отмотать время на 10 лет назад, когда Нэнси откликнулась на нужду сестры в ущерб потребностям мужа, чтобы привести ясный пример того, что он переживает в более лёгкой форме в данный момент. Ворошить прошлое неудачная идея со стороны Брюса. У Нэнси пропадает всякое желание слушать мужа. Но в каком-то смысле ему повезло, потому что он, по крайней мере, получил способ выразить наболевшее. Итак, вот моя скорректированная версия правила: не припоминайте старые обиды. Первое. Помните, что ворошить прошлое значит провоцировать партнёра, после этого он вряд ли захочет вас выслушать. Второе. Осознайте, что обращение к прошлому с вашей стороны вызвано критикой партнёра. И тем, что вы отчаянно нуждаетесь в доказательствах, даже если речь идёт о событиях давно минувших дней, для собственной защиты. Третье. Поймите, что копание в прошлом может быть связано с важным вопросом, который волнует вас в настоящем. Вы преподносите его в преувеличенной или более ясной форме. В недовольстве Брюса содержится зерно правды. Нэнси игнорирует слишком много его насущных потребностей, а он не обращает внимания на многие потребности жены. Правило общения 8. Не отвлекайтесь на спор о несущественных деталях. Пререкания Нэнси и Брюса по поводу визита её сестры демонстрируют ещё один промах в общении. Неважно, приезжала ли сестра к ним 15 лет назад или всего лишь 10. Главное, что это было давно. Нэнси и Брюс гречатся из-за пустяка. Неудивительно поэтому, что эксперты по мастерству общения предлагают правило: не застревайте на одном месте в споре о несущественных деталях. Перепалка Нэнси и Брюса в самом деле выглядит настолько нелепо, так и подмывает сказать: "Остановитесь, ведёт себя как дети" что легко упустить из внимания причину, по которой они так упрямо продолжают спор. Она в том, что в данной ситуации любая, даже незначительная деталь для них это возможность выступить против того, что обоим видится как нелогичное, возмутительное или провокационное поведение партнёра. Дать отпор в том, что обоим видится как несговорчивость, умничанье или эгоизм партнёра. Выразить взаимное раздражение, накопившееся к данному моменту. Нэнси и Брюс настолько недовольны друг другом, что ни один не желает признавать хотя бы долику правды в том, что говорит собеседник. В подобном положении незначительных деталей быть не может. Поэтому вот моя пересмотренная версия правила: не отвлекайтесь на спор о несущественных деталях. Первое. Когда вы ловите себя на том, Что обсуждаете с партнёром несущественные детали, осознаете, что спор теперь идёт не по существу, если он вообще был таким изначально, а подогревается взаимным накопившимся раздражением. Второе. И помните, что какие бы благие намерения или желание дать друг другу кредит доверия не существовали между вами и партнёром до этого, по крайней мере, в настоящий момент они испарились. Правило общения 9. Избегайте ярлыков и оскорблений. Нэнси реагирует на претензию Брюса по поводу затянувшегося визита её сестры. Знаешь ты, абсолютно чокнутый, только сумасшедшие могут так долго таить обиду. Слова ты абсолютно чокнутый убивают всякую надежду на то, что разговор окажется полезным. Вот почему эксперты по мастерству общения установили правила. Никаких ярлыков и оскорблений. Однако я предлагаю взамен совета избегать ярлыков и оскорблений следующее. Первое. Помните, Давая партнёру оскорбительную характеристику, вы в этот момент чувствуете себя таким раздражённым и бессильным, уязвлённым, третируемым и непонятным, что готовы прибегнуть к чему угодно, вплоть до заявлений, которые сами же после недолгих размышлений сочтёте неприемлемыми, так как они приводят к обратному эффекту. Ваш партнёр ещё больше разозлится и вряд ли будет вас слушать. Второе Помните также, что в такие минуты вы можете не найти душевных сил проанализировать свои слова, и вам будет всё равно, разозлится ли ваш партнёр и будет или не будет вас слушать. Третье. Признав, что перешли к оскорблениям, используйте этот факт как подсказку о том, что в данный момент сила испытываемых вами чувств превосходит вашу способность разобраться в них, проанализировать и адекватно высказать их. Эта способность может подвести нас даже в спокойные минуты. Вот почему мы в такие моменты произносим нечто вроде иносказательных оскорблений. Мы не повышаем голоса и не кажемся раздражёнными, но то, что говорим о наших партнёрах, не назовёшь иначе как оскорбление. Мы употребляем слова вроде эгоистичная, нарцисс, агрессивный, безответственный, инфантильный, зависимая и подавляющий.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 Когда у меня раскалывается голова от мигрени, вместо того, чтобы беспокоиться обо мне, ты переживаешь о бездомной собаке. Это случилось 3 дня назад. Когда раньше Брюс держал всё это в себе, потому что щадил Нэнси или не хотел ссориться. Но сейчас он выплюнул всё это залпом, потому что в данный момент ему плевать на чувства жены и на то, что они поссорятся. Больше всего его заботит как бы посильнее задеть Нэнси, в отличие от того, что было раньше, когда он наоборот беспокоился о том, что его слова произведут слишком большой негативный эффект. Все мы копим в себе недовольство. Мы занимаемся этим непрерывно и часто бессознательно. Нас учат быть вежливыми, проявлять уважение и такт. По сути, вежливость, уважение друг к другу и такт это одиннадцатое правило которому учат нас эксперты по мастерству общения. Но вежливость, уважение друг к другу и такт требуют от нас держать свое недовольство при себе. А это означает копить недовольство. Рано или поздно гнев прорывается наружу. Поэтому вот что я предлагаю. Вместо того, чтобы рекомендовать Брюсу держать накопившееся раздражение при себе, я бы посоветовал им с Нэнси отнестись к его прорвавшимся наружу претензиям, как к подсказкам. Жалуясь, что Нэнси постоянно заставляет его ждать и проявляет больше сочувствия к бездомной собаке, чем к мужу, Брюс, по сути, пытается сказать, что чувствует себя ненужным. По иронии судьбы, Нэнси пытается сказать Брюсу то же самое, что чувствует себя брошенной. Вот откуда ее претензия, ты больше никогда не разговариваешь со мной. Точно так же, вместо того, чтобы рекомендовать не высказывать накопившееся раздражение, я бы посоветовал им с Ненси проанализировать его претензии, чтобы понять, что они оба чувствуют себя брошенными. Итак, вот моя исправленная версия правила: не предъявляйте в разговоре накопившиеся претензии. Первое. Будьте готовы к взаимному выплеску накопившихся претензий. Подавление недовольства требует слишком больших усилий воли. И сдерживать его до бесконечности невозможно. Второе. Цените то, что вырвавшееся наружу недовольство, выполняет необходимую функцию. Если не высказывать претензии в спонтанном порыве, мы так о них никогда и не узнаем. А донести их до собеседника очень важно, ведь только так появляется шанс их обсудить. Третье. Воспринимайте эти выплески претензий как подсказки, указывающие на скрытые эмоции. 2. Новых правила. Вдобавок к известным правилам общения, которые были описаны выше, я предлагаю два новых. Правило восстановления и правило вступления. Новое правило общения 1. Правило восстановления. Как я уже сказал, соблюдать 10 классических правил общения в реальной жизни невозможно. Все мы регулярно используем: ты сообщения, говорим всегда и никогда, перебиваем собеседника, не можем пересказать слова собеседника, пытаемся читать чужие мысли, меняем тему в середине спора, припоминаем обиды из давнего прошлого, спорим о несущественных деталях, навешиваем оскорбительные ярлыки. Копим претензии. Поэтому я рекомендую подготовить себя к тому, что такие промахи будут случаться, и нужно употребить все силы на то, чтобы прийти в себя и продолжить общение. Говоря о восстановлении, я подразумеваю умение замечать, когда вы и ваш партнёр совершаете эти промахи и как они на вас воздействуют, чтобы позже, когда страсти улягутся, вы оба могли сесть и проанализировать случившееся. Вот идеальная версия разговора между Нэнси и Брюсом после ссоры. Нэнси. Бедный мой. Сидел себе, никого не трогал, ни о чём не тревожился, точнее, тревожился немного. И тут я набрасываюсь на тебя из-за того, что мы не разговариваем. Нэнси признаёт, что нападала на мужа, она делает это, используя я-сообщение. Брюс, отдавая должное мирной инициативе Нэнси, тоже делает шаг навстречу. Вообще-то ты была права, когда говорила, что я молчу, а если открываю рот, то в основном, чтобы пожаловаться на твою маму. Нэнси и Брюс вступили в положительный цикл общения, в котором каждый признаёт свой промах в ответ на признание партнёра. Во время предыдущей ссоры они находились в негативном цикле, в котором партнёры автоматически нападают или защищаются в ответ на те же действия собеседника. Нэнси признаёт, что поменяла тему. "Что ж, ты прав в том, что мы слишком часто видимся с ней, но мне не понравилось, что ты это сказал". Вот почему я сменила тему и сказала, как часто мы общаемся с твоим братом. Это оказалась большой ошибкой, потому что в ответ ты припомнил мне сестру. Брюс признаёт, что вспомнил старую обиду. Мне пришлось ради этого вспомнить событие пятнадцатилетней давности. Ты должна признать, что с памятью и рассудком у меня всё в порядке. Нэнси признаёт, что навешивала ярлыки. Конечно, да, из-за этого я так разозлилась и обиделась, что начала тебя обзывать, точно не лучшая моя черта. Брюс признаёт, что выплеснул накопившиеся претензии. А моя не лучшая черта проявилась в том, что я вспомнил всю эту историю с бездомной собакой и моей мигренью. Кстати, это была вовсе не мигрень, а небольшая головная боль. Нэнси использует накопившиеся претензии Брюса как подсказку. Знаешь, по правде сказать, эти твои слова меня ошеломили. Я тут пытаюсь донести до тебя, что ощущаю себя совсем ненужной, а ты, оказывается, тоже так себя чувствуешь. Скептик. Дайте-ка я сразу скажу вам, что в жизни не смог бы разговаривать в такой же манере. Я даже не знаю, хочу ли обладать таким умением. Автор. Конечно, трудно ожидать, что кто-нибудь смог бы так подробно проанализировать случившуюся ссору. Мне просто хотелось привести пример того, как это могло бы выглядеть. В этом обмене репликами Нэнси и Брюс восстанавливают отношения в новом разговоре после совершенных промахов общения, устроив разбор полетов. Используют свои промахи в общении как подсказки, помогающие вскрыть важные вопросы в их отношениях. Начинают разговор, в котором изначально нуждалась Нэнси, и, как выяснилось, Брюс тоже. Новое правило общения 2. Правило вступления. Восстановить отношения партнеры могут после ссоры. Вступление может быть сделано... Ещё до ссоры. У Нэнси было смутное чувство, что её изначальное заявление: "Ты больше никогда со мной не разговариваешь", вряд ли приведёт к чему-то хорошему. Но она сжала зубы и всё-таки произнесла эту фразу. Дело могло принять другой оборот, если бы Нэнси, прежде чем сделать это, сказала Брюсу что-нибудь вроде: "Я сейчас зла, поэтому вряд ли тебе понравится то, что я скажу, но тем не менее" Я уже так долго злюсь из-за этого, что должна высказать, чего бы мне это ни стоило. Я знаю, что это несправедливо валить всё на тебя, но это может прозвучать как критика, хотя я этого не хочу, или, может, хочу, но совсем чуть-чуть. Смысл подобных предварительных ремарок в том, чтобы собеседнику было легче принять то, что последует за ними. У него будет меньше поводов разозлиться из-за слов партнёра, если он будет знать, партнёру не просто высказать свои претензии. Партнёр и сам переживает, что его недовольство может спровоцировать гнев. Партнёр, предъявляя претензию, по крайней мере, не до конца уверен в своей правоте. Претензии предъявляются в преувеличенном виде, потому что партнёр долго держал их в себе. Претензии высказываются нелепым и провокационным способом, потому что партнёру неприятно, что они вообще возникли. Переход от частного к общему. Восстановление и вступление связаны между собой. На примере Джонни Карсона я покажу, каким образом. Есть комики, и Джонни Карсон из их числа чье чувство юмора опирается не только на хорошие шутки, но и на умение спасти лицо после неудачных. Карсон в мастерске выходил из трудного положения, когда его шутка, произнесенная на большой аудитории, не имела успеха. И наблюдать за ним в такие минуты даже интереснее, чем просто услышать смешную реплику. Думаю, не будет преувеличением сказать, что значительная часть обаяния Карсона исходила как раз из неудачных острот. Гарсон общается со зрителями на двух уровнях. Первый уровень содержания. Он рассказывает шутку и ждёт, что зрители будут смеяться. Второй уровень общего обзора. Я называю это взгляд сверху. Он взаимодействует с аудиторией на основе своей шутки, строит догадки, почему зрителям понравилось 100 или иная острота. Шутливо угрожает наказанием, если они не будут смеяться. Смешно извиняется за особенно дурацкие остроты. По крайней мере, в случае Джонни Карсона, важнейший из двух именно уровень обзора. Если говорить о примере Джонни Карсона, применительно к отношениям пары, я считаю, что уровень обзора, обсуждать стиль общения, когда партнёры становятся наблюдателями собственных отношений, может стать решением многих проблем в паре. Именно в этом и состоит цель правил вступления и восстановления. Это средство перейти от уровня содержания к уровню обзора. В случае вступления мы переходим к уровню обзора непосредственно до беседы. Нэнси делится своими переживаниями, страхами, надеждами или сомнениями о том, что собирается сказать. В случае восстановления партнёры переключаются на уровень обзора после обсуждения Они отстраняются от своего спора и пытаются проанализировать, что случилось. Восстановление это вступление, которое происходит в конце. Вступление это восстановление, которое происходит в начале. Возможно, хотя и требует усилий, перейти к уровню обзора прямо посередине спора и сделать то, что психологи Джон Готман и Роберт Левинсон называют поставить заплатки. По ходу разговора один из партнеров, Нэнси или Брюс, мог бы сказать что-нибудь вроде «Я слишком злюсь, чтобы спокойно слушать тебя сейчас». «В этом есть смысл, но я слишком взбешен, чтобы признать это». Или «Я сейчас злюсь, поэтому говорю много лишнего, на самом деле я так не думаю». «Я знаю, мои слова только ухудшают дело, но я так злюсь, что мне сейчас все равно». Мы испортили себе вечер, давай хотя бы не будем портить выходные. В каждом варианте говорящий делает переход от непосредственно спору к обсуждению самого спора. Эти фразы дают шанс прекратить ссору, всё ещё находясь в ней. Итак, вот мои рекомендации. Первое. Хорошо изучите правила общения. Сами не замечая, мы иногда провоцируем партнёра А правила помогут осознать, когда это происходит. Второе. Анализируйте свои промахи в общении. Они подскажут, какие чувства вы скрываете от самих себя. Третье. Тренируйте навык восстанавливать отношения после совершённых промахов в общении. То есть развивайте мастерство перехода на уровень обзора, который позволяет обсудить промахи и ваши ссоры в спокойном разговоре.